Глава двадцать девятая. Буду вынужден. Все присутствующие затаили дыхание. А мне хотелось побиться лбом об стол, потому что я уже понимала, что скажет инквизитор. И вот привязался же он к одной единственной фразе, обронённой мной случайно. «Запали». Видимо, задело его. «Леди Элиза». Он внимательно посмотрел на сестру. «Я распоряжусь, чтобы вам приготовили карету» и помогли спустить вещи. Я заметила, как у Элизы задрожали губы. Но она сжала челюсти, сдержанно встала из-за стола и, наверное, впервые посмотрела на Инквизитора. «Возможно, вы расскажете, что за фраза вас так смутила, лорд Герберт?» – с удивительным для себя вызовом спросила она. «Это была ложь?» – Инквизитор удивлённо поднял брови. «Что вы напротив?» – снисходительно ответил он. «Это как раз была чистая правда» которая мне убедительно доказала что вы уже влюблены а соревноваться за место в вашем сердце я не хочу уверен ваш избранник тоже достойный человек и вы сможете выйти за него замуж взгляд элиза метнулся на меня она поджала губы и покачала головой а что если этот человек вы неожиданно для себя выпалила я в столовой повисла тишина немыслимо служанка позволила себе вмешаться в разговор господа Невесты переглянулись и, делая вид, что они шокированы, прикрыли лица веерами. Но Инквизитор лишь с ухмылкой посмотрел на меня. Леди Элиза меня даже толком не успела узнать. Он будто испытывал меня. «Разве можно так быстро влюбиться?» «Чтобы влюбиться, вашество», – сказала я, тоже поднявшись из-за стола. «Иногда и взгляда хватает». «Или поцелуя. Это я уже слышал», – усмехнулся инквизитор. «В любом случае решение принято. Счастливой дороги, леди Элиза. Всем остальным до вечера». Он кивнул головой и вышел. Невесты, ехидно ухмыляясь, одна за одной покинули столовую, подгоняя своих служанок. «Я не могу вернуться домой», – сдавленно прошептала Элиза. «У меня просто нет теперь дома». «Прости». Я подошла к ней и положила руку ей на плечо. «Быть может, Симус поможет». Я понятия не имела, какие у них там были взаимоотношения, но он показался мне вполне дружелюбным и порой даже заботливым. Я была уверена даже, что, чтобы насолить герцогини, он обязательно поможет Элизе. «Нет, он с детства меня не любит. Говорит, что я умею только капризничать», надулась сестра. «Мне кажется, вы с детства очень выросли оба, чтобы всё ещё мерить по детским обидам». «Идём». Я потянула её за руку. Меня вся эта ситуация тоже не радовала. Я не добилась того, что было нужно. Браслета у меня так и не было. Что-то срочно надо было придумать. Но все мои надежды составить хоть какой-то маломальский логичный план пошли прахом, потому что, как бы ни крепилась элиза как только она перешагнула порог комнаты, у неё началась истерика. Вода не помогала. Я снова пошла к врачу, теперь за успокаивающими каплями. Он, наверное, вознесёт благодарности про матери, чтобы мы первыми вылетели с отбора. Возвращаться смысла мне не было. И если Элизу, герцогиня, могла просто припугнуть, то со мной она точно цацкаться не будет и найдёт способ меня наказать. Значит, мне нужно было искать варианты добраться до границы. А там... А что там, я додумать не успела, потому что путь мне преградил Инквизитор. Предложение работать на меня всё ещё остаётся в силе. Приближаясь ко мне, тихо сказал он. «Я отсылаю леди Лизу, но не тебя». «Благодарю, но вынуждена отказаться». Я сделала Книксон и попыталась обойти лорда Герберта. Но он сделал практически незаметный шаг в сторону, снова оказавшись прямо передо мной. «Тогда я буду вынужден вам приказать».